«Ну ладно, Фрэнк, так о чем ты собираешься навалить кучу вранья?» Резко спрашивает Херб, пока мы вихрем проносимся по улице. Вот и еще одна с выстроившимися вдоль нее островерхими домами. Перед некоторыми стоят жилые автофургоны и лодочные прицепы. Затем шоссе, ведущее к скоростной магистрали, по которой я сюда приехал, а за ним озеро, чей берег усеян коттеджами, несомненно принадлежащими в основном жителям большого города, полицейским, преуспевающим торговцам автомобилями, отставным учителям. Двери заперты, окна закрыты на зиму ставнями. Место не так, чтобы приятное. Убогое летнее поселение, состоящее из неблечущих красотой бунгало, Отнюдь не в таком соседстве я ожидал увидеть человека, бывшего некогда лучшим игроком Национальной футбольной лиги. Думаю рассказать свежие новости о Хербе Уолджере, Херб. Что он поделывает, каковы его планы, как обходится с ним жизнь. Может быть написать о его характере что-то, способное подбодрить людей, переживающих трудное время, дать им, попавшим в пиковое положение, толику оптимизма. «Ладно», — соглашается Хэр, — «супер, супер». «Уверен, читателям будет интересно узнать о твоей работе духовного наставника, о том, как парни, с которыми ты вместе играл, берут пример с тебя, сделавшего все возможное и еще полстолько, что-то в этом роде». «Этим я больше заниматься не буду, Фрэнк», — сурово сообщает Херп и еще сильнее налегает на колеса кресла. «Собираюсь уйти оттуда». «Почему, Херп? «Не лучшая новость для начала статьи». «Да мне ничего там толком сделать не удается, Фрэнк. Слишком много всякой херни под ногами путается». Шоссе, отделяющее нас от озера, мы пересекаем в неловком молчании. Снег здесь почти весь растаял, осталась лишь его серая корочка на обочине, заваленной сором, который выбрасывают проезжающие. Сто лет назад этот край был лесистым, озеро величественным и прекрасным. Идеальное место для пикников. Теперь же оно загублено, Домами и автомобилями Херб спускается к берегу по бетонному скату для лодок Что тянется между двух обнесенных заборами коттеджей Чьи окна заколочены досками поднимается яростно крутя колеса на дощатый причал За озером видна скоростная магистраль На берегу за коттеджами подымаются над кронами деревьев Так называемые «русские горки» Где-то рядом с ними стояло казино, однако теперь и следов его не видно. «Занятно!» — говорит Херб, едва перед ним открывается озеро. «Когда я только-только увидел тебя, твою голову окружал нимба, большой, золотистый. Ты его замечал когда-нибудь, Фрэнк?» Херб рывком обращает ко мне свое большое лицо улыбается и снова поворачивается к пустому ровному простору воды. «Никогда, Херб. Я присаживаюсь на сваренные из труб перила, которые тянутся к концу причала, где покачиваются на мелководье две алюминиевые лодки». «Нет?» — переспрашивает Херп. «Ладно». Несколько секунд он молчит, думая о чем-то, Потом произносит, не глядя на меня. «Я рад, что ты приехал, Фрэнк». «Я тоже, Хэрб». «Знаешь, Фрэнк, меня иногда такая злость берет, пропади она, просто киплю весь». Он вдруг бьет ладонями по черным подлокотникам кресла, покачивает головой. «Из-за чего, Хэрб?» Я ничего пока не записал и к магнитофону не прикоснулся, а следовало бы потому что память у меня никудышняя. Я всегда принимаю слишком близко к сердцу то, что мне говорят, не уделяя должного внимания деталям. Мы с Хербом все еще пытаемся получше узнать друг друга, а мне по опыту известно, поспешив с интервью, можно получить настолько искаженное представление о человеке, что он даже и не узнает себя в твоей писанине. Первый признак плохо сработанной статьи. «У тебя есть какие-нибудь теории насчет искусства, Фрэнк?» спрашивает Херб крепко опершись подбородком о кулак. «Я хочу сказать, э -э, имеешь ты полное представление о том, к примеру, как увиденное художником соотносится с тем, что он в конечном счете изображает на холсте?» «Пожалуй, нет», — отвечаю я. «Мне вон Уинслоу Хомер сильно нравится». Примечание. Уинслоу Хомер... В 1836-1910 годы американский художник-реалист считается основополагающей фигурой американской живописи «Конец помечания. «Ладно, он хорош, очень хорош», — говорит Херб и беспомощно улыбается. «Думаю, напиши он это озеро, оно выглядело бы и ощущалось совсем как сейчас». «Может быть». Херп отворачивается к озеру. «Сколько времени ты играл в профессиональный футбол, Херп?